Параграф 25. Мы знаем, что множественность вообще необходимо обусловлена временем и пространством, и мыслима только в них. В этом отношении мы и называем их принципиум индивидуационис. Но время и пространство мы признали видами закон основания. А в нём выражается всё наше познание априори, которое, однако, как показано выше, именно в качестве априорного знания относится лишь к познаваемости вещей, а не к ним самим. То есть выступает только форма нашего познания, а не свойством вещи в себе. Последнее же, как таковое, свободно от всякой формы познания, даже от самой всеобщей, какой является бытие объекта для субъекта. Другими словами, она есть нечто совершенно отличное от представления. И вот, если эта вещь в себе, как я, кажется, достаточно доказал и выяснил, если она есть воля, то как таковая и независимо от своего проявления, она лежит вне времени и пространства, не знает поэтому множественности и следовательно едина. Но, согласно сказанному, она едина не так, как единый индивид или понятие, а как нечто такое, чему нужно условие возможности множественного, принципium individualionis. Множественность вещей в пространстве и времени, составляющих вместе объектность воли, не распространяется потому на неё самоё, и воля, несмотря на эту множественность, остаётся неделимой. Не существует, например, меньшей части её в камне и больше в человеке, так как отношение части и целого принадлежит исключительно пространству и теряет всякий смысл, как только мы отрешаемся от этой формы созерцания. Большее и меньшее относятся только к явлению, то есть к видимости объективации. Какова я действительно имеет более высокую степень в ростении, чем в камне, более высокую степень в животном, чем в растении? Внешнее обнаружение воли её объективации имеет также бесконечные ступени, какие существуют между слабым мерцанием и ярким лучом солнца, между сильным звуком и тихим отголоском. Далее мы вернёмся к рассмотрению этих степеней видимости, которые принадлежат к объективации воли, отображению её существа. Но ещё менее, чем в степени её объективации, касается непосредственно её самой, ещё менее касается её множественность явлений на этих различных ступенях, то есть множество индивидов каждой формы или отдельных обнаружений каждой силы, ибо эта множественность непосредственно обусловлена временем и пространством, которым никогда не подвластно самоволие. Она с той же полнотой и силой проявляется в одном дубе, как и в миллионах. Их число, их разветвление в пространстве и времени не имеет никакого значения для неё. Относится только к множественности познающих в пространстве и времени и там же многократно повторённых и рассеянных индивидов. Сама множественность которых, однако, тоже относится лишь к её явлению, но не к ней самой. Можно поэтому сказать, что если бы, хотя это невозможно, было совершенно уничтожено единственное существо, хотя бы и самое незначительное, то вместе с ним должен был бы погибнуть и весь мир. Это чувство выразил великий мистик Ангелус Селезиус. Я знаю, без меня, Господь, не может жить мгновение, исчезнет я, невольно дух испустит он в томление. Было сделано много попыток приблизись к способности понимания каждого неизмеримой величины мироздания. И в этом видели повод для назидательных размышлений, например, о относительной малости земли и тем более человека. Затем, в виде контраста, указывали на величие духа в этом столь малом человеке, который в состоянии обнаружить, постигнуть и даже изменить эту мировую громаду и так далее. Всё это прекрасно. Но когда я размышляю о неизмеримости мира, самым важным кажется мне то, что внутренняя сущность, проявлением которой выступает мир, чем бы она ни была, не может однако распространить и разделить своё истинное ядро в безграничном пространстве. И что эта бесконечная протяжённость принадлежит единственно её явлению. Сама же она, всецела и неразделима, присутствует в каждой вещи природы, в каждом живом существе. Поэтому мы ничего не теряем, если останавливаем свое внимание на чем-нибудь отдельном, и истинная мудрость достигается не тем, чтобы измерить безграничный мир, что было бы еще целесообразнее лично облететь бесконечное пространство, а тем, чтобы усилить, полностью исследовать что-нибудь отдельное, стараясь совершенно познать и понять его истинное и подлинное существо. Сообразно этому предметом обстоятельного рассмотрения в следующей книге будет, как это здесь само собой ясно каждому ученику Платона, такая мысль, Те различные ступени объективации воли, которые, выражаясь в бесчисленных индивидах, предстоят как недостигнутые их образцы или как вечные формы вещей, сами не вступают во время и пространство среди индивидов, не подвержены становлению и никаким изменениям и незыблемо пребывают вечно сущие, между тем, как единичные вещи, вечно становящиеся и никогда несущие, возникают и исчезают, Эти ступени объективации воли, говорю я, есть ни что иное, как платоновские идеи. Я упоминаю здесь об этом заранее, чтобы в дальнейшем употреблять слово идея именно в этом смысле то есть идею надо понимать у меня всегда в ее истинном и первоначальном значении, какое придавал ей Платон, и никак не следует иметь в виду здесь те абстрактные порождения схоластически догматизирующего разума, для обозначения которых Кант столь же неподходящий, как и неправомерно воспользовался словом, уже введенным в оборот Платоном и употребленным им очень кстати. Итак, я понимаю под идеей каждую определенную и твердую ступень объективации воли, поскольку воля есть вещь в себе и потому чуждо множественности. Эти ступени относятся к определенным вещам, как их вечной формы или их образцы. Наиболее краткое и сжатое выражение этого знаменитого платоновского догмата дает нам Диоген Лаэртский. Потому и говорит Платон, что идеи в природе занимают место образцов, а все остальное сходствует с ними, будучи их подобием. О кантовском злоупотреблении словом «идея» я больше не буду говорить. Все необходимое сказано об этом в приложении. Параграф двадцать шестой. Низший ступеню объективации воли являются всеобщие силы природы, которые отчасти обнаруживаются в каждой материи без исключения, как, например, тяжесть, непроницаемость. Отчасти же делят между собой всю наличную материю вообще. Так что одни из них господствуют над одной, другие над другой материей. Именно от того и получающие свои специфические отличия Таковы твердость, текучесть, упругость, электричество, магнетизм, химические свойства и всякого рода качества. В себе они представляют собой непосредственные проявления воли, так же, как и деятельность человека, и в качестве таковых безосновны, подобно характеру человека. Только их отдельные проявления подчинены закону основания, как и поступке человека. Сами же они никогда не могут называться ни действием, ни причиной. Они предшествующие и предполагаемые условия всех причин и действий, в которых раскрывается их собственное существо. Бессмысленно поэтому спрашивать о причине тяжести электричества. Это изначальный силой Правда обнаружение их происходит по причинам и действиям, так что у каждого отдельного проявления сил есть причина, которая сама в свою очередь есть такое же отдельное проявление, и которое определяет, что данная сила должна была здесь обнаружиться, выступить во времени и пространстве. Однако сама сила ни в каком случае не есть ни действие причины, ни причина действия. Вот почему неверно говорить тяжесть причина падения камня. Скорее причиной служит здесь близость земли, потому что она притягивает камень. Уберите землю, и камень не упадёт, хотя тяжесть осталась. Сама сила лежит совершенно вне цепи причины действия, которая предполагает время и ибо имеет значение лишь по отношению к нему. Но сила лежит и вне времени. Отдельное изменение всегда имеет свои причины, опять такой же отдельный изменения, но не силу, выражением которой оно сложит. Ибо сколь бы бесчисленное множество раз не наступала бы причина, то, что всегда сообщает еей действительность это сила природы, и как таковая она безосновна, то есть лежит совершенно вне цепи причин и вообще вне области законоснования. Философия признаёт её непосредственной объектностью воли, а воля это в себе все природы. Этиология же в данном случае физика указывает на неё как на изначальную силу, то есть квалита оккульта На высших ступенях объектности воли мы видим значительные проявления индивидуальности, особенно у человека, в виде большого разнообразия индивидуальных характеров, то есть в виде законченной личности, которая выражается уже и внешним образом, сильно очерченной индивидуальной физиономией, включая и общий строй тела. Подобной индивидуальности в такой степени не обладает ни одно животное. Только у высших животных есть некоторое подобие её, но над ним ещё вполне преобладает родовой характер, и поэтому у них мало индивидуальной физиономии. Чем ниже мы спускаемся, тем более в общем характере вида теряется всякий след индивидуального характера и остаётся только физиономия первого. Зная физиологический характер рода, мы вполне знаем и то, чего ожидать от индивида тогда как в человечестве каждый индивид требует отдельного исследования и необычайно трудно, с некоторой точностью, предсказать его поступки, потому что вместе с разумом появляется и возможность притворства. Вероятно, с этим отличием человеческого рода от всех других связано то, что мозговые борозды и звилины, которые совершенно отсутствуют у птиц и еще очень слабы у грузунов, Даже у высших животных гораздо симметричнее расположены по обеим сторонам и устойчивее повторяются для каждого индивида, чем у человека. Далее, как на феномен такого собственного индивидуального характера, отличающего человека от всех животных, следует смотреть и на то, что у животных половое влечение имеет себе удовлетворение без заметного выбора. Между тем, как у человека этот выбор, притом независимо от всякой рефлексии, инстинктивно доходит до такой степени, что обращается в могучую страсть. И в то время, как всякого человека можно рассматривать как особо определенное и охарактеризованное проявление воли, даже в известной мере как особую идею, У животных этот индивидуальный характер вообще отсутствует, и только вид его сохраняет самобытное значение. След характера всё более исчезает, чем далее мы отходим от человека, и растение наконец совсем не имеет других индивидуальных особенностей, кроме тех, которые совершенно объяснимы из внешних благоприятных или неблагоприятных влияний почвы и климата и других случайностей. Наконец, в неорганическом царстве природы окончательно исчезает всякая индивидуальность. Только кристалл можно ещё до известной степени рассматривать как индивид. Он представляет собой единство стремления в определённых направлениях, объятое отцепинением, которое и закрепляет след этого стремления. Он в то же время представляет собой агрегат своей собственной основной формы, связанной единством идеи, точно так же, как дерево-агрегат отдельного растущего волокна, которое запечатляется и повторяется в каждой жилке листа, в каждом листе, в каждой ветви и которое до известной степени позволяет каждую из этих частей дерева рассматривать как отдельное растение, паразитически питающееся большим, так что дерево, подобно критерии, кристаллу является систематическим агрегатом маленьких растений, хотя только целое представляет собой полное выражение неделимой идеи, то есть этой определённой ступени объективации воли. Но индивиды одного и того же рода кристаллов не могут иметь между собой иного различия, кроме вызываемого внешними случайностями. Можно даже произвольно заставлять каждый род осаждаться большими или малыми кристаллами. Индивида же как такового, то есть наделённого признаками индивидуального характера, в неорганической природе совсем нельзя найти. Все её явления это обнаружение всеобщих сил природы, то есть таких ступеней объективации воли, которые в противоположность тому, что происходит в органической природе, совсем не объективируются через посредство различий индивидуальностей, а чаще выражающих целые идеи, но раскрываются только в виде и представляет его в каждом отдельном явлении вполне и без какого-либо уклонения. Так как время, пространство, множественность и обусловленность причиной принадлежат не воле и не идее, как ступеней объективации воли, а только отдельным проявлениям воли, то во всех миллионах проявлений такой силы природы, например, тяжести или электричества, она как таковая должна выражаться совершенно одинаковым образом, и лишь внешние обстоятельства могут виды изменять явления. Это единство её сущности во всех её проявлениях, это неизменное постоянство в их наступлении, если только для этого даны условия согласно причинности, называется законом природы. Познав однажды его на опыте, можно с точностью предсказать и рассчитать проявление той силы природы, характер которой в нём выражен и заключён но эта закономерность явления на низшей ступени объективации воли и служит именно тем, что так сильно отличает их от проявлений той же самой воли на более высоких, то есть на более отчётливых ступенях её объективации в животных, людях и их действиях где более сильные или слабые обнаружения индивидуального характера и власть мотивов, часто скрытых от наблюдателя, ибо они заключены в познании, до сих пор очень сильно мешали познавать тождество внутренней сущности обоих видов явлений. Если исходить из познания не идеи о частного, то непогрешимость законов природы является собою нечто поразительное, иногда почти вызывает трепет. Можно изумляться, что природа ни разу не забывает своих законов, что, например, если закон природы требует, чтобы при встрече известных веществ при определённых условиях совершалось какое-нибудь химическое соединение, образование газов или горение, то всегда, как только эти условия сходятся, нашим или стараниями или совершенно случайно, Тогда точность по своей неожиданности ещё поразительнее. Сейчас, как и тысячу лет назад, должное явление происходит немедленно, без какой-либо отсрочки. Живее всего поражает нас это чудо при редких, возникающих только при очень сложных комбинациях явлений. Например, когда некоторые металлы соприкасаются между собою, чередуясь друг с другом и с окисленной жидкостью, И серебряные пластинки, введённые между полюсами этой цепи, внезапно вспыхивают зелёным пламенем, или когда при известных условиях твёрдый алмаз превращается в угольную кислоту. Нас изумляет тогда духоподобные вездесущие силы природы и то, что не приходит на ум при обычных явлениях, останавливает наше внимание здесь. Именно то, что связь между причиной и действием в сущности так же таинственна, как сказочная связь между волшебным заклинанием и неизбежным появлением духа, которого оно вызывает. Если же мы проникнемся философским сознанием, что сила природы это определённый ступень объективации воли, то есть того, что мы и в себе познаём как своё глубочайшее существо, И что эта воля сама в себе, в отличие от своего проявления и его форм, лежит вне времени и пространства, поэтому обусловленное имя множественность принадлежит не ей, и не непосредственно ступеням её объективации, то есть идеи, а лишь проявлением последней. Закон же причинности имеет силу только по отношению ко времени и пространству, определяя в них место и порядок наступления многократных явлений различных идей, в которых открывается воля Если, говорю я, в этом сознании для нас раскроется внутренний смысл великого учения Канта, что пространство, время и причинность присущи не вещи в себе, а лишь явлению, что они только формы нашего познания, а не свойства вещи в себе, то мы поймём, что изумление перед закономерностью и точностью действия сил природы, перед совершенным сходством всех миллионов её проявлений, перед неизбежностью их наступления, поистине уподобляется изумлению ребёнка или дикаря, который впервые рассматривает через многогранный стёкло цветок, удивляться совершенному сходству видимых им бесчисленных цветков и пересчитывает листья на каждом из них в отдельности. Итак, всякая всеобщая изначальная сила природы в своем внутреннем существе есть не что иное, как объективация воли на более низкой ступени. Мы называем каждую такую ступень вечной идеей в платоновском смысле. Закон же природы — это отношение идеи к форме ее проявления. Эта форма — время, пространство и причинность, которые находятся между собою в необходимой и нераздельной связи и соотношении. Посредством времени и пространства идея множится в бесчисленных явлениях. Порядок же, в каком они принимают формы множественности, твердо определяется законом причастности. Он составляет как бы ту норму для разграничения проявлений различных идей, согласно которой распределяется между ними пространство, время и материя. Данная форма поэтому необходимо распространяется на тождество всей существующей материи, которая служит общим субстратом всех этих различных явлений. Если бы всем им не была указана одна общая материя, которую они должны распределить между собой, то не было бы нужды в таком законе, определяющем их притяжение. Они могли бы все вместе и друг возле друга наполнять в течение бесконечного времени бесконечное пространство. Следовательно, только потому, что всем этим проявлениям вечных идей указана одна и та же материя, Должен существовать закон их наступления и прекращения, иначе ни одно не уступало бы место другому. Таким образом, закон причинности по существу связан с законом постоянства субстанции. Только друг от друга они взаимно получают значение, и в точно таком же отношении находятся к ним пространство и время. Ибо чистая возможность противоположных определений в одной и той же материи при всех противоположных определениях это пространство. Вот почему в предыдущей книге мы определили материю как соединение времени и пространства. Это соединение проявляется в смене акциденции при сохранении субстанции, а общая возможность этого даёт именно причинность или становление. Поэтому мы сказали также, что материя это всецело причинность. Мы определили рассудок как субъективный коррелят причинности и сказали, что материя, то есть весь мир как представление, существует только для рассудка и что оно есть её условие, её носитель, как её необходимый коррелят. Я мимоходом говорю здесь об этом только для того, чтобы напомнить изложенное в первой книге Для полного понимания обеих книг надо иметь в виду их внутреннюю связь, ибо то, что нераздельно соединено в действительном мире, как две его стороны, воли и представления, моими двумя книгами разорвано пополам для того, чтобы тем яснее познать каждую половину в отдельности. Быть может, не лишне будет ещё более уяснить на примере Как закон причинности имеет смысл только по отношению ко времени и пространству и соединению обоих материи, потому что он определяет границы, в которых явления сил природы разделяют между собой материю. Когда как сами изначальные силы природы, как непосредственные объективации воли, не подчинённые в качестве вещи в себе законооснования, лежат вне этих форм, в области которых всякое этиологическое объяснение только и имеет силу и смысл, так что оно никогда и не может раскрыть внутреннего существа природы. Для этой цели представим себе машину, построенную по законам механики Железные гири своей тяжестью дают начало движению. Медные колёса своей инерцией оказываются противление, своей непроницаемостью толкают и поднимают друг друга и рычаги и так далее. Здесь тяжесть, инерция, непроницаемость изначальные необъяснимые силы. Механика показывает только условия, при которых они обнаруживаются, выявляются и господствуют над определённой материей, временем и местом, и способ, как это происходит. Но вот, например, сильный магнит может подействовать на железо гирь и одолеть тяжесть. Движение машины прекратится. И материя то же же станет арена совершенно другой силы природы, для которой этиологические объяснения тоже не дают ничего иного, кроме условий её наступления силы магнетизма. Или же положим круги этой машины на цинковые листы и пропустим между ними окисленную жидкость Немедленно та же материя машины подчинится другой изначальной силе гальванизму, который и начнёт властвовать над ней по своим законам, открываясь в ней своими проявлениями. И для последних этиология тоже не может указать ничего иного, кроме условий и законов, согласно которым они происходят. Далее повысим температуру, пустим чистого кислорода, вся машина сгорит. То есть опять совершенно иная сила природы, химизм в данное время на данном месте заявляет на материю неотразимые права и проявляется в ней как идея, как определённая ступень объективации воли. Соединим далее полученный сплав металлов с кислотой, образуется соль, возникнут кристаллы. Это явление другой идеи, которая сама опять совершенно необъяснима, тогда как явление её наступало в зависимости от условий, которые этиологии может указать. Кристаллы выветриваются, смешиваются с другими веществами, из них поднимается растительность. Новое проявление воли Итак, можно было бы следить за той же преобразующей материей до бесконечности и наблюдать, как то одна, то другая сила природы получает на неё право и неизбежно овладевает ею, чтобы выступить и проявить своё существо. А осуществление этого права в точку во времени и пространстве, где оно становится действительным, даёт закон причинности. Но опять-таки, основанные на нём объяснения доходят только до этих пределов. Самая сила есть явление воли, и как таковая, она не подчинена формам законооснования, то есть без основанья. Она лежит вне всякого времени, вездесущая и как бы неизменно выжидает условия, при которых она могла бы выступить и овладеть определённой материей, вытеснив другие силы, господствующие над нею до этого. Всякое время существует только для её проявления. Для неё же самой оно не имеет значения. Целые тысячелетия дремлют в материи химические силы, пока их не освободит прикосновение реагентов, и тогда они проявляются. Но время существует только для этого проявления, а не для самих сил. Тысячелетия дремлет гальванизм в меди и цинке, и они спокойно лежат возле серебра, которое неминуемо вспыхнет, как только при необходимых условиях совершится соприкосновение всех трёх металлов. Даже в органическом царстве мы видим, как сухое зерно в течение 3000 лет хранит в себе дремлющую силу, которая наконец при появлении благоприятных условий поднимается в виде растений. 16 сентября 1840 года Пейти гру в литературном и научном институте Лондонского Сити На лекции об египетских древностях демонстрировал пшеничные зёрна, которые Сэр Вилькинсон нашёл в одной из фивских гробниц, где они, наверное, пролежали 30 столетий. Найдены они в герметически закупренной вазе. Вилькинсон посеял 12 зёрен и получил растение высотой в 5 футов, семя которого совершенно созрело. In Times от 21 сентября 1840 года. Точно так же в лондонском медико-ботаническом обществе в 1830 году господин Холтон демонстрировал клубень, найденную в руке египетской мумии, куда он был вложен, вероятно, по религиозным соображениям и где находился по меньшей мере две тысячи лет. Холтон посадил его в цветочный горшок, и там он сразу же подрос и зазеленел. Этот факт, сообщаемый в Medical Journal 1830 года, приводится в Journal of the Royal Institution of Great Britain, октябрь 1830. В саду господина Гримстоуна из гербария Хайгейт в Лондоне находится теперь гороховая плеть с плодами зашедшая из горошины, которую господин Петтигру и чиновники Британского музея вынули из вазы в одном египетском саркофаге, где она пролежала 2844 года. «Из Таймс» от 16 августа 1844 года. Да и найденные в известии живые жабы позволяют предположить, что даже животная жизнь способна к такой задержке на целые тысячелетия, если последняя вызвана зимней спячкой и поддерживается особыми условиями. Если эти размышления пояснили для нас различия между силой природы и всеми её проявлениями, Если мы поняли, что она есть самая воля на определённой ступени своей объективации, что множественность присуща только явлениям благодаря пространству и времени, и что закон причинности это лишь определение места во времени и пространстве для отдельных явлений, то мы поймём и совершенную правильность, и глубокий смысл учения Мальбранша о случайных причинах. Очень стоило бы сравнить это учение, как оно изложено в разысканиях истины, особенно в третьей главе второй части шестой книги и в приложенных к этой главе разъяснениях, сравнить с настоящим моим изложением и убедиться в полном совпадении обеих теорий при всём различии хода мысли. Я невольно удивляюсь, как Мальбранш, весь во власти положительных догм, которые неотразимо навязывала ему его эпоха, как мог он тем не менее в подобных тисках, под таким гнётом, столь удачно, столь верно обрести истину и соединить её с этими догмами, по крайней мере, с их языком. Да, сила истины невероятно велика и нессказанно упорна. Мы часто находим её следы во всех, даже самых причудливых и нелепых догмах разных времён и народов. Часто правда в странном обществе, в удивительном смешении, но узнать её всё-таки можно. Она похожа тогда на растение, которое прозибает под кучей больших камней, но всё же напряжённо тянется к свету, пробивается окольными путями, искаверканные, захеревшие и поблекшие, а всё-таки к свету. Разумеется, Мальбранш прав. Всякая естественной причина, случайная причина, она даёт только случай, повод для проявления той единой и нераздельной воли, которая представляет в себе все вещи и ступенями объективации которой является весь этот видимый мир только наступление, обнаружение в данном месте и в данное время вызывается причиной, и в этом смысле от неё зависит, но не явление в целом, не его внутреннее сущность. Последнее это самая воля, которой не применим законоснование и который поэтому безоснован. Ни одна вещь в мире не имеет причины своего существования безусловно и вообще, а имеет только причину того, почему она есть именно здесь и именно теперь. Почему камень обнаруживает то тяжесть, то инерцию, то электричество, то химические свойства это зависит от причин, от внешних воздействий и может быть объяснено из них. Но самые эти свойства, то есть вся сущность камня, состоящая из них и, следовательно, проявляющаяся всеми указанными способами, то, что он вообще таков, каков он есть, и то, что он вообще существует, это не имеет основания, это обнаружение безосновной воли. Следовательно, всякая причина есть случайная причина. К такому выводу пришли мы по отношению к бессознательной природе, но точно так же обстоит дело и там, где уже не причины и не раздражители, а мотивы определяют момент наступления явлений, то есть в действиях животных и людей. Ибо здесь, как и там, проявляется все та же воля, очень различная в степенях своей манифестации, множащаяся в своих явлениях и по отношению к ним подчиненные закону основания, но в себе от всего этого свободны. Мотивы определяют не характер человека, а только проявление этого характера, те действия, внешний облик его жизненного пути, но не его внутренний смысл и содержание. Последние вытекают из характера, который есть непосредственное проявление воли, то есть безосновен. Почему один зол, а другой добр, это не зависит от мотивов и внешних влияний, например, от получения и проповеди. И в этом смысле совершенно необъяснимо. Но являет ли злой свою злобу в мелочной неправде, в коварных проделках и низком плутовстве, совершаемых в тесном кругу близких, или же он в качестве завоевателя угнетает народы, подвергает в ужас целый мир, проливает кровь миллионов это внешние формы его явления, несущественная его часть. И она зависит от обстоятельств, которые не спасла ему судьба, от окружающих внешних влияний, от мотивов Однако из них никогда нельзя объяснить его подчинённости этим мотивам. Она вытекает из воли, проявлением которой служит этот человек. Об этом будет сказано в четвёртой книге. Способ, каким характер развивает свои свойства, совершенно подобен тому, как обнаруживает свои свойства всякое тело бессознательной природы. Вода остаётся водой со всеми присущими ей свойствами, но отражает ли она в тихом озере его берега или пенясь дробится о скалы, или же искусственно направленная брызжит вверх высокой струёю, это зависит от внешних причин. И одно для неё так же естественно, как и другое. Смотря по обстоятельствам, она проявит то или другое свойство, одинаково готовая ко всему, но во всяком случае оставаясь верной своему характеру и всегда обнаруживая только его. Так и каждый человеческий характер раскроется при любых обстоятельствах, но явления, проистекающие отсюда, будут соответствовать данным обстоятельствам.